На деревянной башне был выставлен какой-то человек, который всё время показывал язык прохожим. Это был один из воров, действовавших вокруг Веселицы на Манфаконе, и случайно пойманный исполичным. Коконас, вообразив что ли моль, привёл его взглянуть на это любопытное зрелище, вмешался в толпу зрителей, отвечавших на гримасы преступника криками и улюлюкньем. Пьемонтец по природе был жесток, и его очень забавляло это зрелище. Он предпочёл бы вместо ругани и улюлюканья закидать камнями преступника, настолько наглого, что он показывал язык благородным дворянам, оказавшим ему честь своим приходом. Когда вращающаяся башенка повернулась, чтобы другая часть зрителей, стоявших на площади, могла бы так же поглазеть на осужденного, и толпа двинулась вслед за движением башенки, Коконас хотел было пойти вместе со всеми, но Лямоль остановил его, сказав тихонько, «Мы вовсе не для этого пришли сюда». «А зачем же?» — спросил Коконас. «Сейчас увидишь», — ответил Лямоль. Оба друга перешли на «ты» на следующий день после той достославной ночи, когда Коко Насс собирался выпустить кишки Лямолю. Лямоль подвел своего друга к домику у подножья каменной башни, где у открытого оконца, опершись локтями на подоконник, сидел какой-то человек. «А!» — Это вы, ваши светлости, — сказал человек, приподнимая колпак цвета бычьей крови и открывая голову с густыми черными волосами, не спадавшими до бровей. — Милости просим! — Кто это? — спросил как о нас, пытаясь что-то вспомнить. Ему казалось, что он видел эту голову в какой-то момент своего горячечного бреда. — Твой спаситель, мой милый друг, — сказал Лямоль, — тот самый, что принёс тебе целебное питьё, которое так помогло тебе. Ого, произнёс Коконас. В таком случае, мой друг, и протянул человеку руку. Но вместо того, чтобы сделать соответствующее движение своей рукой, сидевший человек выпрямился и тем самым отдалился от двух друзей на некоторое расстояние. Мси Благодарю за честь, какую вы собираетесь мне оказать, сказал он. Но если бы вы знали, кто я такой, то, вероятно, не оказали бы её. Я заявляю, что будь вы хоть сам дьявол, я ваш должник, потому что без вас я бы теперь лежал в могиле. Я не совсем дьявол, ответил человек в красном колпаке. Но многие предпочли бы свидание с дьяволом, чем со мной. Кто же вы такой, спросил Коконас? Месье, я метркобош, ответил человек. Полач парижского суда. А, -а, -а произнёс Коконас, убирай руку. Вот видите, сказал метркобош. Нет. Я прикоснусь к вашей руке, чёрт возьми. Давайте вашу руку в заправду, во всю ширь. Вот она, ещё шире, шире. Хороша. Коко нас вынулы с кармана пригоршню золотых монет, предназначенных для исцелителя, и высыпал в руку палача. Я бы предпочёл одну вашу руку, сказал Каборш. Золото и у меня бывает. А вот в руках, которые жмут и мою руку, большая недостача. Но всё равно. Да благословит вас Бог. Так значит, это вы, сказал Пьемонтес с любопытством глядя на палача. Пытаете, колесуете, четвертуете, рубите головы, ломаете кости. Ну что ж, очень рад с вами познакомиться. Месье, не всё делаю я сам, ответил Кабош. Как вы, господа, держите лакеев, чтобы они исполняли вместо вас неприятную работу? Так же и у меня есть помощники, которые делают всю черную работу и расправляются с простым народом. Но когда случается иметь дело с благородными, вроде вас и вашего товарища, о, тогда другое дело. Тут уж я сам имею честь делать все до мелочей, сначала до конца, то есть с допроса до снятия главы. Коконас, сам не зная отчего, почувствовал содрогание во всём теле, как будто жестокий клин уже стиснул ему ноги, и стальное лезвие коснулось его шеи. Лямуль также безочётно испытывал то же ощущение. Но Коконасу стало стыдно своего волнения, он подавил его и, прощаясь с метром Кабошем, решил напоследок пошутить. Ладно, метр Кабош, ловлю вас на слове. Когда придёт и мой черёд влезать на виселицу Энгеранда или на эшафот Герцога Немурского, то только вы займётесь мною. Обещаю. А в знак того, сказал Коконас, что ваши обещания я принимаю, вот вам моя рука. И он протянул руку полочу, которая робко пожал её. Но было очевидно, что ему очень хотелось пожать ее от всей души. И все-таки от одного его прикосновения Коко Нас немного побледнел, хотя улыбка по-прежнему играла на его губах. Лямолю было не по себе, и увидев, что толпа, следовавшая за круговым движением деревянной башни, снова подходит к ним, он дернул друга за плащи. Коконаз, в глубине души желавший так же сильно, как и Лямоль, покончить с этой сценой, в которой принял по свойству своего характера гораздо большее участие, чем хотел сам, кивнул головой и пошел вслед за Лямолем. «Ей Богу надо признаться, здесь легче дышаться, чем на рынке», — сказал Лямоль, когда они дошли до Трагуарского креста. Признаться, и мне тоже ответил Коко Нас, но все-таки я очень доволен тем, что познакомился с мэтром Кабошем. Полезно везде иметь друзей. В том числе и под вывеской «Путеводная звезда», — сказал Лямоль. Ах, бедняга, метрл Юрьер, ответил Коконас. Вот кто погиб, так уж погиб. Я сам видел огонь из аркебузы, слышал, как звякнула пуля, точно около колокола Богоматери. И когда я уходил, он лежал в луже крови, которая шла у него из носа и из рта. Если считать его нашим другом, то он им будет на том свете. Продолжая свою беседу, молодые люди дошли до улицы Арберсек. и направились к вывеске Путеводная звезда всё так же скрипевшей на том же месте всё так же манившей путешественника черевоугодным очагом и возбуждающей аппетит надписью